Глава девятая. Котики близко. Черный, самый старший и самый сильный из моих фамильяров, подплыл ко мне и попытался боднуть меня своей головой. Но, как и у меня, у него ничего не получилось, и он погрузился в мое призрачное тело. М да. Один призрак чуть не слился с другим призраком. Очень веселая история. Так, Черный, я понимаю, раз ты тут, остальные тоже живы. Я посмотрел на тень кота. Давай так. Я буду задавать вопросы, а ты отвечать, то есть кивать. Договорились? Фамильер перестал кружить вокруг меня и дисциплинированно кивнул. Отлично. Вот за это я всегда и любил черного. Умнейший кот, не то что его собратья. В отличие от них, он не был замечен в страдании херней. Так, вас убили боги. Кот кивнул, а я поморщился. В принципе, все, как я и предполагал. Остальные коты тоже смогли перейти в призрачную форму. Опять кивок, и вот этот кивок уже немного поднял мне настроение. Значит, есть шанс вернуть моих ребят, и я обязательно им воспользуюсь. Ладно, теперь надо понять, как материализовать черного. Понятное дело, что тут нужна сила, но здесь все не так просто. Черный, тебе для оживления нужна только сила? Я глянул на кота, и тот отрицательно покачал своей усатой мортой. М-да. «Все, как я и предполагал. Нужен ритуал? О, а сейчас он кивнул». «Так, ритуал, какой же ритуал нужен?» «И тут я вспомнил, в тот момент, когда мать привязала котов ко мне, она использовала некий ритуал, вот только подробности я помню так себе, так как вмешательство в душу – процесс довольно болезненный. Ладно, приду в себя и попытаюсь все вспомнить, а то так дело не пойдет, мне нужны мои коты». «Не переживай, усатый, я тебя вытащу как можно скорее». я попытался улыбнуться. «В новом мире тебе понравится. Тут есть демоны, а еще теперь у меня есть семья. Правда, моим сестричкам лучше на глаза не попадаться, но, думаю, ты с этим справишься. Ты же у меня умный кот, ведь так?» Черный с достоинством кивнул, а я вновь улыбнулся. «Как же хорошо, что ты вернулся, усатый. Вроде прошло не так много времени, но как же я по тебе скучал». Да и по остальным хвостатым бандитам тоже. Оплот распутиных Владимир Николаевич бережно уложил внука на кровать и неодобрительно глянул на Тихона. «Хватит себя накручивать. Так или иначе, он бы все равно попал бы в такое состояние. Или ты забыл, как обычно происходит переход с уровня на уровень?» Князь усмехнулся. «Другое дело, что я не ожидал такого быстрого роста». За один бой перейти с уровня новичка на уровень подмастерья – это дорогого стоит. Интересно, как это у него получилось? Оказывается, мы очень мало знаем о юном господине, ваша светлость. Тихо сказал Тихон. И, честно говоря, меня это немного беспокоит. Сегодня он ведь прошелся по грани. Используя он еще немного силу, и все, перегорел бы источник. А ни один лекарь такое восстановить не в состоянии, только боги. Боги. Недовольно цикнул князь. «Боги нам не помогут, Тихон, ты и сам это знаешь». «Да и мы не будем просить у них помощи. Внук доказал, что даже без этих даров можно сделать многое, а ведь ты прав, он всего лишь начинающий маг». «Что будет, когда он повысит свой уровень хотя бы до мастера? Я даже не берусь прогнозировать, но уже сейчас видно, что наш Костя станет выдающимся магом». Князь тепло улыбнулся, глянув на внука. Ладно, зови лекаря, пусть он немного поколдует над ним, к вечеру, я думаю, Костя очнется. Все же его каналы пока что слишком узкие, чтобы пропускать большие объемы энергии, а значит, повреждения не такие уж и серьезные. Тихон кивнул и вышел из комнаты, а князь еще несколько секунд стоял и смотрел на внука, после чего перенесся тенями к себе в кабинет. Сегодняшняя волна прибавила ему головной боли, теперь нужно выбивать из урусова добычу. А вот как старый хрен решит ее делить — очень щепетильный вопрос, который совсем нельзя упускать из виду. Четыре часа спустя. «Маша, он нас точно не слышит?» Тихий шепот донесся до моих ушей, словно через вату. «Мне как-то не нравится твоя идея, брат же все равно проснется». «Да не слышит он нас, не переживай», — так же тихо ответил ей другой голос. «Да и вообще...» Ты сама сказала, что ему бы очень сильно подошла татуировка. Вот мы ее и делаем. Лучше подержи вот это. Мне неудобно тянуться к его лицу». «Лицу?» «Так, кажется, две мелкие хулиганки решили немного поиздеваться над братом. Надо это срочно предотвратить». Резко открыв глаза, я уставился на этих двух пиголиц и зловеще улыбнулся. «Так-так». «И кто тут у нас решил над братом поиздеваться?» Прищурившись, я медленно сел на кровать и вытянул руки вперед. «А ну-ка, идите сюда, маленькие хулиганки, наказывать вас буду!» «Может, не нужно, Кость?» Маша сделала несколько шагов назад, прижимая к груди маркер. «Да, может, не надо, Костик?» Наташа сделала то же самое, только вместо маркера у нее было что-то из косметических принадлежностей. И вот зачем таким малявкам косметика? «Ладно, только если вы мне расскажете, долго ли я тут валялся и что происходило, пока я спал. Я улыбнулся. Ну что, договор?» «Ага», – синхронно кивнули девочки и принялись на перебой рассказывать о том, как дед застращал лекаря, чтобы тот как можно быстрее привел меня в чувства. Я смотрел на них и улыбался. Все же хорошая мне досталась семья, очень хорошая. В итоге, по рассказу сестер, оказалось, что я спал всего лишь 4 часа, хотя лекарь говорил, что до утра я вряд ли проснусь. «Ну-ну, местные лекари, конечно, хороши, но есть разные техники, как привести в порядок энергетическую систему», и даже находясь без сознания, я смог использовать одну из таких техник. «Спасибо, красавицы Я улыбнулся, им после чего состроил страшное лицо. «А теперь брысь в свои комнаты, а то расскажу деду, что вы ночью по оплоту бегаете. Вот он вам даст!» Девочки улыбнулись и, пожелав мне спокойной ночи, вышли из комнаты. А я направился в ванну. Лекарь — это, конечно, хорошо, но сейчас мне нужна ледяная ванна для того, чтобы прочистить мозги. Я обязан вспомнить тот ритуал матери. Дождавшись, когда ванна наполнится, я задержал дыхание и медленно погрузился под воду. Холод приятно обжигал кожу, и через несколько секунд я погрузился в легкий транс. Ну что, надеюсь, у меня все получится. Третий бастион. «Митрищ, закончили?» Довольный бык валился в кабинет коменданту, освещая его широченной улыбкой. «Столько ядер собрали, что нам на год хватит все щиты заряжать. Вот это удача!» «Долю распутиных собрал?» – тихо спросил комендант, глядя на своего бойца, но тот лишь отрицательно покачал головой. «А что, разве надо?» – бык усмехнулся. «Распутины, конечно, молодцы, но мы не обязаны делиться добычей. Они пришли сюда не в качестве защитников, а просто как помощь, так что обойдутся без доли. Да и зачем этим безбожникам давать возможность усилиться? Не понимаю, почему император до сих пор не реагирует на таких вот отступников?» Бык хотел было продолжить, когда комендант метнул в него небольшой сгусток голубоватого цвета, и нижняя часть бойца оказалась в глыбе льда. «Кажется, кто-то забыл, что именно я комендант этого бастиона, а не кто-то иной», спокойно сказал Урусов, но лед в его глазах говорил о том, что Грант в ярости. «С каких пор защитники превратились в крыс? С каких пор честь уступила место Лизаблюдству? Если хочешь так сильно целовать жопы, то тебе стоило оставить меч и ехать в Москву. При дворце любят таких». Мурусов усмехнулся. «А тут правила просты. Тебе помогли, ты платишь по заслугам, таков закон защитника. И если ты бык его забыл, то я легко тебе напомню». «В общем так, чтобы к утру половина от того, что удалось собрать, была отсортирована и приготовлена к доставке воплот Распутинах. Я лично поеду благодарить тех, кто спас наши задницы». Мурусов тяжело вздохнул и взмахом руки убрал лед. Иди уже, дятел, и донеси до остальных мою мысль. Если кому-то мешает звание защитника, мой кабинет они знают где. Я с легкостью приму отставку любого. Оплот Распутиных. 20 минут спустя. Сидя на кровати в своей комнате, я рисовал в блокноте все, что удалось вспомнить о том самом ритуале. Но уже сейчас понимал, что с одним ингредиентом у меня проблема, причем большая. Из памяти я выдернул один факт, а именно то, что мама не просто провела ритуал, она связала меня и котов с помощью своей силы, но, к сожалению, ее больше нет, а другие боги... Другие боги могут идти нахер, и я к ним не пойду. Есть, конечно, один вариант – использовать вместо божественной силы демоническую, пусть и пропуская ее через свой источник, но для этого нужны зерна хаоса, а их у меня нет, пока нет». Ладно, это все лирика, сегодня буду отдыхать, а завтра с утра будем думать, что с этим делать. В 6 утра я уже был на ногах, причем без какой-либо помощи будильника, биологические часы у этого тела превосходные, с вечера сделал себе установку, и вот я уже лежу с открытыми глазами. Так, надо вставать, тренировка ждать не будет. Насвистывая себе под нос незамысловатую мелодию, я принял контрастный душ и, натянув на себя спортивный костюм, пошел завтракать. К моему удивлению, Тихона не было видно, а когда я спросил Алину, где он, девушка лишь пожала плечами. «Спит, наверное. А что ему еще делать так рано?» Девушка улыбнулась. «А вы, княжич, зачем встали ни свет ни заря?» «Так тренировка же!» Я усмехнулся. В здоровом теле здоровый дух слышал такое. «Тренировка?» Мои слова явно удивили Алину. «И что же ты будешь тренировать?» Магию? Не только, я покачал головой. Тело тоже нужно тренировать. Без крепкого тела никакая магия тебя не спасет. Да и в жизни могут быть ситуации, когда не получится использовать магию. А хорошо поставленный удар иногда может решить проблему не хуже теней деда. Я усмехнулся. А что тебя так удивило? То, что я решил тренироваться? Ну да. Она утвердительно кивнула. Раньше ты всегда плохо отзывался о воинах говоря, что ум может быть куда более опасным оружием, чем кулаки или магия. Дураком был, поэтому так и говорил. Спокойно ответил я. Ум — это хорошее оружие, но оружия много не бывает. Ладно, заговорился я с тобой, пора мне на тренировку. Если увидишь тихо, Тихона, скажи, что я на полигоне, а то еще поднимет весь оплот на уши. Я усмехнулся. Пока-пока, ветреное дева. После этих слов я быстро покинул кухню, так как Алина явно хотела что-то мне сказать нехорошее, а мне как-то не сильно хотелось это слушать. Так что, сытый и довольный, я быстрым шагом добрался до полигона, где встретил Дмитрия. Дружинник в одной рубахе работал с деревянным манекеном, и, судя по тому, как трещало дерево, дружинник был близок к тому, чтобы сломать его. «Приветствую». Поздоровавшись с ним, я пошел дальше, когда Дмитрий остановил меня. «Княжич, можно задать вопрос?» Тяжело дыша, парень улыбнулся. «Все наши ребята хотят знать, что это за мужики с огненными мечами были вчера». «Да так, фокус один», — с усмешкой ответил я. «Выучил в книжках заклинание одно, вот и решил попробовать, вроде получилось». «Еще как получилось», — серьезно кивнул он. «Но вы знаете, княжич, от всей дружины вам большой поклон. Если бы не вы, пришлось бы парням погибать, гадалки не ходи. Демоны не знают жалости». «Я знаю, Дмитрий, я знаю», — кивнул я. «Ладно, тренируйся, мне тоже нужно». Кивнув дружиннику, я пошел на полосу препятствий и, вдохнув поглубже, взял разбег и стартанул. Первые несколько ступеней я прошел легко, чуть притормозил на веревочной лестнице, которая качалась со стороны в сторону, ну и на столбах чуть несколько раз не упал на землю, но в целом сегодня я прошел полосу в несколько раз быстрее, чем вчера. Хм, неужели так на меня подействовало расширение источника? Интересный эффект, очень интересный. После полосы препятствий я направился к снарядам, и, взяв две гири по 15 килограмм, начал работу. О, а вот тут все так же печально, как вчера. Значит, именно на физическую силу новый уровень в магии никак не повлиял. Сделав несколько подходов на гирях, я перешел к штанге, после к турнику, а под конец занялся растяжкой, так как пока что мое тело было деревянным, а это очень и очень плохо. Я как раз приступил к растяжке мышц спины, когда ко мне подошел Тихон. «Доброе утро, княжич». Я думал, вы сегодня пропустите тренировку. Дворецкий покачал головой. Но вижу, все же ваш дед был прав. Кажется, кровь Распутина потихоньку берет вверх. Пропустить тренировку? Закончив упражнение, я выпрямился и улыбнулся. Ты так больше не шути. Тренировки теперь такая же часть моей жизни, как чтение книг. А ты чего пришел? Случилось что-то? Ну, можно сказать и так. Он кивнул. «К нам едет комендант третьего бастиона. Ваш дед решил, что вам не помешает присутствовать при этом визите». «А зачем это коменданту?» Я удивленно глянул на Тихона. «Или опять что-то случилось в аномалии?» «Да нет». Тихон улыбнулся. «Он везет нашу долю от добытого после волны. И, судя по всему, ядер там очень много, если лично у русов решил приехать». «Хм. Ну, тогда пошли, что ли?» «Все равно я закончил с тренировкой, ну, кроме боев, конечно». «Сегодня я точно не в состоянии махать мечом, пока что, по крайней мере». Я улыбнулся. «Зато вы вчера помахали достаточно», — серьезно произнес Тихон. «Хоть и обещали не лезть в самое пекло». Я тактично промолчал. Обижать Тихона я не хотел, он просто за меня переживает. И, в принципе, я его понимаю. Когда твой подопечный, которого ты знаешь с рождения, так резко меняется, это не может не обеспокоить. Направившись в дом, я первым делом принял душ, смывая себя пот, и, найдя в гардеробе что-то вроде парадного мундира с гербом рода, надел его, после чего направился к деду в кабинет, а у ворот уже сигналили чужие грузовики, значит, гости уже тут. Оплот рода Тумановых Алиса сидела за столом вместе с семьей, но ее мысли были далеки от всего этого. Девушка до сих пор не могла поверить, что Костя, тот милый Костик, которого она знала, мог так сильно измениться за две недели. А вы слышали новость? Мама Алиса, роскошная женщина, 40 лет, лукаво глянула на мужа. Глава клана вместе с внуком вчера участвовали таки в уничтожении волны у третьего бастиона. И, судя по рассказам защитников, княжечка Константин оказался чуть ли не сильнее коменданта Урусова. Бред! — флегматично ответил Илья Туманов, отец Алисы и глава рода. «Я, конечно, видел вчера, что княжеч изменился, но волна — это не то же самое, что дать в морду Ваське Быкову. Когда случается волна, даже взрослые магии и дружинники могут растеряться, не то что 18-летний парень». «О, дорогой муж, я бы не стала так категорично это утверждать». Женщина улыбнулась и вытащила из кармана небольшой артефакт под названием Ока. «Сейчас вы кое-что увидите». После этих слов она активировала артефакт, и над столом начала проигрываться запись боя, снятая со стены третьего бастиона. Молодой парень, в котором Алиса безошибочно определила костю, с одним мечом в руках, играючи отрубил голову крупному демону и кинулся к следующему. Причем, судя по его кровожадной улыбке, ему не было страшно. Он как будто бы наслаждался всем этим процессом. «Но как? Как такое вообще возможно?» Глянув на отца, Алиса поняла, что он тоже ничего не понимает. «И что ты предлагаешь?» Отец, наконец-то, отвлекся от записи и, не обращая внимания на Алису, обратился к жене. «Ты же не просто так завела этот разговор. Я слишком хорошо тебя знаю. Давай выкладывай, что ты там уже придумала?» «Ну, мальчик же влюблен в нашу Алису». Женщина улыбнулась. «Ну, так давай сделаем так, чтобы она стала следующей княгиней рода Распутиных. «Думаю, любимая дочь, получив в свои руки власть, не забудет про родных, ведь так, дочка?» Мама глянула прямо в глаза Алисе, и там не было ни капли тепла, только холод. Это был взгляд человека, который точно знал, что ему нужно от жизни. «Я не уверена, что у нас что-то получится, мама», — тихо ответила Алиса. «Вчера, когда я говорила с Константином, он прямым текстом сказал, что все это время, по сути, играл с нами, и что ему это надоело». Да и я больше не увидела в его глазах чувств ко мне, как будто бы я резко стала для него чужим человеком. «О, милая моя Алиса!» Женщина вновь тепло улыбнулась. «Доверься маме! Ты даже не представляешь, как предсказуемо бывают мужчины!»